«Чисто!» — позвал Хастара, занимая место дезинтегрированного передового, чтобы вести нас дальше во тьму. Велар едва заметно кивнул Юргену, когда проходил мимо него, и это было, я полагаю, самое близкое благодарности чувство, которое сержант мог показать человеку со стороны, после чего легко побежал за своими людьми. Я не мог не отметить контраста в реакции отряда «Гриффин», когда они лишились Ланта, с тем, как прозаично восприняли штурмовики потерю одного из своих и не мог не сказать об этом сержанту. «Боевая задача прежде всего», — произнес он с тяжестью в голосе, и ничего больше не добавил по этому поводу. Я был расположен к досужим разговорам ничуть не более, так что просто оставил эту тему и вновь стал до боли в ушах прислушиваться к малейшим звукам, которые могли бы отметить приближение других чудовищных стражей. Удачи ли, волили императора, но мы никого более не встретили, и вскоре я различил зловещее свечение, которое предупредило нас о том, что мы скоро достигнем нашей цели. Мы буквально пластались по покрытым льдом каменным стенам, приближаясь ко входу в огромную пещеру, тому самому, который совсем недавно позволил мне спастись отсюда, и напрягали все чувства в поисках любого знака, показавшего бы, что мы обнаружены. Но все казалось спокойным, если не считать проклятого гула машины биения моего сердца которая больше походила на артиллерийскую канонаду, когда мы осторожно прокрылись вперед, в помещение, которое я так страстно желал никогда больше не увидеть. Кожа на моей голове пошла мурашками от дурных предчувствий, и мне пришлось задействовать весь самоконтроль, какой у меня только был до последнего Микрона, чтобы казаться спокойным перед Виларом и его людьми. Они же просто продолжили бесстрастно выцеливать любые возможные укрытия, каждую подсвеченную зеленым тень за возвышающимися будто башни непостижимыми механизмами, Если их отрогало то чувство абсолютной неправильности, которое исходило от всего окружающего, то они этого не показывали. Куда? одними губами спросил сержант, и я указал в направлении портала, он кивнул, что означало ⁇ выдвигаемся ⁇ Мы перебежками двигались по громадному помещению, как это уже проделывали мы с Юргеном всего каких-то жалких несколько часов назад, также лепясь к теням, нависающим над нами механизмов, в то время как отвратительный могильный свет заливал все вокруг своей гнилью. Некоторые из машин были отмечены своеобразными иероглифами, включавшими черту и круг, который я видел и на Интертус Прайме, и будьте уверены, воспоминания, которые они будили, едва ли могли успокоить мои страхи. К этому времени мои нервы были натянуты туже, чем струны арфы, и, вероятно, именно чувства, усиленные достигшие самых своих высот паранойи, позволили мне разобрать практически неслышимый звук, едва заметное шуршание, напоминавшее о вкрадчивой побежке крысы. «Я сделал знак сержанту». «В метрах на 2 часа. За этим... этой чертовщиной». Вилар кивнул и жестом отправил пару солдат обойти переплетение мерцающих слабым зеленым светом труп. Остальные приблизились, готовые противостоять угрозе, какой бы она ни была, и я обнажил свой лазерный пистолет и сопной меч. Не то чтобы я считал, будто против металла последний будет столь же хорош, как и против живой плоти, но он на славу послужил мне во стольких переделках, что сама по себе его тяжесть в моей руке внушала дополнительную уверенность. «Контакт? Угрозы нет!» — доложил один из штурмовиков через коммуникатор слегка приглушенным голосом и снова замолчал. Я поспешил туда, проклиная их неразговорчивость. «Подробней!» — приказал я в равно односложной манере, опасаясь, что слишком длинная передача может быть триангулирована врагом. Если солдат удивился, то никак этого не выказал. «Это шестереночка, бесстрастно объяснил он. И, разумеется, это был не какой-то случайный первый попавшийся техножрец, ведь у Императора хорошее чувство юмора. Еще раньше, чем я присоединился к обнаружившим его штурмовикам, я ощутил предчувствие, которое лишь подтвердилось, едва мне на глаза попался трясущийся комок, пытавшийся втиснуться под самую толстую трубу. логаш позвал я. Молодой техножрец, должно быть, узнал мой голос, потому что обернулся и посмотрел на меня. Хотя из-за металлических глаз было сложно разобрать выражение лица, но, кажется, сквозь пропитывающие все черты уже стало пробиваться подобие понимания. «Комиссар Кайн?» Его голос дрожал, едва не давая петуха, как у подростка. Если Логоша не был чокнутым прежде, то теперь уж, несомненно, стал таковым. «Вы были правы! О, как вы были правы! Мы оказались недостойны вторгаться в священные тайны амнистии!» «Где остальные?» Прервал я, опустившись на корточки, чтобы оказаться с ним на одном уровне и не повышая голоса. Я не так уж много общался с сумасшедшими, если не считать дикого отдыхался поклонников, но при этом достаточно насмотрелся на случаи хронической военной усталости, и симптомы оказались мне похожими. Захлестнутый теми ужасами, которым стал свидетелем, техножид спасался от окружающего, замкнувшись в себе. Где мага сорнул? Он мертв! простонал логош, при этом его глаза бессмысленно блуждали по сторонам. Повержен стражами за нашу спесь!» «Мы должны были послушаться вас! Мы должны были послушаться!» Хоть и с трудом, но все таки воспротивившись искушению ответить ему чем нибудь вроде «А я вам говорил!» Как мог осторожно, я поднял техножреца на ноги, то есть, честно признаюсь, церемонился не особенно, потому как тот был едва ли не разбит нервным проличом, но в конце концов не удалось добиться своего. «Вы забираете его с собой?» Спросил Вилор таким тоном, что у меня не осталось никаких сомнений касательно того, что он думает о подобной затее. Но я все же кивнул. «Мы не можем просто бросить его здесь», — сказал я. Сержант посмотрел с сомнением, и на мгновение я сам заколебался, думая о том, что наша миссия здесь и так висит на волоске, чтобы добавлять грузу опасности еще и мало чем способного нам помочь бормочащего безумца. Но, с другой стороны, Логаш пробыл здесь дольше, чем любой из нас, и мог обладать информацией, которая способна была спасти нам жизнь, или, по крайней мере, помочь в деле взрыва портала. Как и слишком часто в моей жизни, я Овнеф столкнулся с выбором, который почти невозможно сделать, но именно ради того, чтобы принимать такие решения, и был предназначен я, смешная фуражка гвардии. Припомнив, каким образом Гриффин не так давно выводил из тупора мага, я потянул техно-жреца за руку. «Нам нужно идти». К моему облегчению в ответ на это Логошки внул, и когда мы двинулись вперед, зашагал рядом со мною Йоргином. «Я понимаю, это Ирнульф приказал провести его сюда». Спросил я, и техножрец кивнул. «Я помнил дорогу. Амнистия направ...» «Да уж», — прервал я. «Если он вас направлял, то что же пошло не так?» У логоша перекосилось лицо. «Мы вошли в храм, и стражи набросились на нас. Некоторых зарезали на месте, прямо там, где они выражали почтение Богу Машин, в то время как остальные разбежались. Но стражи преследовали их без пощады». Это, кстати, объясняло те останки, которые мы нашли в туннеле. Должно быть, некоторые из спасавшихся бегстом забрались довольно далеко, прежде чем их настигли. Логуш повернул ко мне сведённое страданием лицо. «Они были быстрые и ужасные», — прошептал он, — «и закутанные в ужас». Что ж, уж так можно было описать любого из некронов, каких мне только не доводилось встречать, так что в тот момент я просто отбросил последнюю фразу как фигуру речи, хотя вскоре мне пришлось лично узнать, насколько точно это было сказано. «Контакт!» — произнес Хастер, открывая огонь. Остальные штурмовики поддержали его, в то время как я нырнул в укрытие, тащил Логоша за собой в тень. Через мгновение резкий запах нестиранных носков показал, что Юрген последовал за нами. Я поднял лазерный пистолет, выискивая цель, и был вознагражден видом того, как штурмовики ведут безукоризненно профессиональный бой, стреляя в наступающий отряд металлических воинов. Это были те охотники за чужой кожей, которых мы видели ранее, или их точные копии, и двигались они с ужасающей скоростью, в то время как их длинные клинки с шелестом разрезали воздух, метаясь из стороны в сторону. Только вместо урочек шкур, передние наступающие были задрапированы человеческой кожей, все еще влажной и сочащейся кровью, тонкие ручейки которые в трупном свете заполнявшимся всё вокруг, казались черными, будто вены, проступая на металлических торсах. Проведя в прицеле первого из нападавших и всадив лазерный заряд ему прямиком в лоб, Я с дроганием отметил, что на том мерзотном одеянии, в котором он был закутан, все еще сохранился остаток лица. И более того, это лицо я узнал. «Эрнольф!» – выдохнул я. Отвращение скрутило мне желудок, а существо в коже этого человека покачнулось и завалилось на спину. Выпустив догонку еще целый шквал зарядов, я убедился, что оно упало, потом переключился на чудовище следом за ним. Магас, конечно, был надутым дураком, но и он не заслуживал такой судьбы. «Сзади!» предупредил Хастер, прежде чем его голос повысился до раздирающего горла крика. Я повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как его повалил один из этих вооруженных бритвенными лезвиями автоматов. В несколько секунд распотрошив солдата, чья кровь разлилась теперь вокруг того объемистого металлического ящика, из-за которого он только что поливал огням Хеллга на основную массу наступающих отвратительных убийц. Через мгновение освеживатель выпрямился, и с его металлического туловища уже свисала светлая кожа погибшего штурмовика, Прикрепленный на текущую с неё кровь солдата. «Да к разрывному все это!» – выкрикнул я. «Йоркиан!» Повинуясь моему смутному намеку на приказ, мой помощник выпустил из Мелты заряд прямо в центр группы врага, прорезав ее так же эффективно, как и ранее, будто тряпку. И снова тени кроны, которых нашла основная мощь выстрела, были просто-напросто аннигилированы, мгновенно превратившись в пар столь же легко, как жертвы ужасного оружия их собратьев. Те же, кого яростный выплеск энергии захватил, только краем пошатнулись. Их конечности и тела загорелись и стали мягкими, будто свечной воск. Лишь одно мгновение я ожидал, что они удержат строй, восстановившись тем же пугающим образом, как я видел раньше, но выжившие просто растурились в воздухе. По какой-то причине тело Хастера отправилось с ними, но зачем оно им понадобилось было загадкой, ответа на которую, уверен, я не хотел бы знать.